Глава тридцатая. Отек Квинки. Отек Квинки – страшная аллергическая реакция, когда опухает лицо, глаза, а главное горло, так что невозможно дышать. Отек перекрывает дыхательные пути и человек умирает. Мой первый отек Квинки случился в три года. Мама готовила рыбные котлеты, я их съела и почти сразу же упала задыхаясь. Так мы узнали, что мне нельзя рыбу и морепродукты. С тех пор я никогда их не ела. Не считая случая в детском саду, когда воспитательницы решили, что я не ем селёдку не потому, что мне страшно умереть, а потому, что я выпендриваюсь, и насильно запихнули её в меня. Когда начался отёк к венке, они решили, что я драматизирую. Я была очень ранимым и истеричным ребёнком. Но когда они увидели, что я в кровь ногтями раздираю себе горло в попытках вдохнуть, то вызвали скорую. Мама была очень зла, Но воспитательницы убедили ее, что, конечно же, читали мою медицинскую карту и знали про мою аллергию. А селедку я сама украла с кухни. Мало того, что они чуть не убили меня, так еще и когда я рассказала маме, как обстояло дело на самом деле, мне никто не поверил. После этой истории я помнила, что слово ребенка всегда будет в проигрыше против слова взрослого. И я хорошо помню ту бурю эмоций, которую тогда испытала. Я кричала, била ногами по полу, рыдала и была в совершенном отчаянии. Потом я узнаю, что это была реакция на несправедливость, и такой острой у меня она будет всегда. Света тоже не выносила несправедливости, и когда мы это обсуждали, я рассказала ей эту историю, как и то, что мне совсем нельзя рыбу, и чтобы в нашем доме я ее не видела. Еще один случай отека Квинки был у меня в шестнадцать. Я была в ресторане у друзей, и мне подали пасту, в соусе которой были анчоусы. Я их не почувствовала. Когда горло начало опухать, я закинула руки назад и отчаянно пыталась снять с себя модный в те годы пластмассовый чокер, впившийся мне в горло как петля нашей повешенного. С тех пор никаких подобных случаев не случалось. Рыбу я не ела и даже не позволяла никому держать ее в доме. Миша даже не ел рыбу перед встречей со мной, чтобы была возможность меня поцеловать. Ни на что другое у меня никогда не было аллергии. И об отеке квинки как о реальной опасности я никогда не думала, ведь я точно знала, что его вызывает, и этот фактор из моей жизни был полностью исключен. В августе 2021 года я проснулась от резкой боли в горле. Черт, кажется, я заболела, была моя первая мысль. Я встала и пошла в ванную. После инцидента с раковиной Света купила новую, намного лучшую и красивее прежней. Я сполоснула горло, но боль не прошла. Я закашлялась. Очень странное ощущение. Как будто я не могла что-то выкашлять, будто кусок чего-то застрял в горле. Но я ведь только встала и ничего не ела. Странно. Я продолжила кашлять в попытке избавиться от неприятного ощущения в горле. и в какой-то момент упала на четвереньки, страшно хрипя. Примерно так выглядит наша кошка Рэя, когда не может откашлять комок шерсти. В ванную зашла Света и подняла меня. От резкого подъёма этот воображаемый ком как будто встал поперёк горла, и я перестала дышать. «У тебя отёк к венке!» — воскликнула Света. Я сначала даже не поверила. «Откуда?» Я судорожно начала перебирать в голове, что же такого рыбного я могла съесть. Совершенно ничего. И почему утром? Не могла же я во сне заказать себе суши? Света кинулась к своей сумочке и вытащила преднизалон, сильное гормональное средство, останавливающее отек квинки. Она быстро набрала шприц и ввела лекарство прямо мне в пятую точку. Я не могла дышать. Язык распух и вывалился наружу, слюни текли рекой. От желудка до горла жгло и кололо, будто мне вставили острую шпагу в пищевод. Через несколько минут опахоль спала, и я задыхалась. Каждый вдох как будто резал легкие. Дышать было очень больно. Спустя двадцать минут мне стало сильно легче. Отек спал. Слезы текли по щекам. Как же я была благодарна Свете! Она спасла мне жизнь. Только Света, спасая меня, не выпендривалась, как я. Какая я все-таки жалкая! Жалуюсь на жизнь, как тяжело со Светой. уже как будто позабыв, что она больна, и мой долг — спасать подруге жизнь. Через час меня отпустило. Я убрала за собой слюни, которые напустила на подушку, и закинула в стирку чехлы от дивана. Света сделала мне чай. «Света, ты спасла мне жизнь, спасибо», — сказала я. Я была ей очень благодарна. Я чувствовала, как быстро бьётся моё сердце, и была очень рада, что жива. «Ха, ну считай один-один». Ты меня тоже спасла, улыбнулась Света. А откуда у тебя отек квинки? Я думала, у тебя аллергия только на рыбу. Так и есть, только на рыбу. Я сейчас вообще ничего не поняла. Повезло, что я была дома, веселилась Света. У нее было явно приподнятое настроение. Очень повезло, согласилась я. А откуда у тебя в сумке преднизолон? Так мне тоже нужен. У меня же отек мозга был, помнишь? а преднизолон снимает отёки мозга». Я вспомнила тот ужасный день, когда у Светы расплылся зрачок. «А, точно. Слава Вселенной, что у тебя он был. Мы сидели со Светой и перебирали всё, что я ела за последние дни. Но причину приступа так и не нашли». «Может, у тебя на что-то новое?» — предположила Света. «У меня ещё на пантенол аллергия, но не такая сильная. А так только рыба, больше ничего». Выкачала я головой. Очень странно. Ладно, мне пора на работу и в больницу. Химиотерапии больше нет, остался только диализ. Скоро мне станет совсем хорошо. Я очень обрадовалась этой новости. Значит, совсем скоро я съеду. Возможно, мы даже съедемся с Мишей. Я еще немного посидела и поразмышляла, от чего мог начаться мой приступ, но не придумав ничего путного, решила просто забыть. Ровно через неделю я проснулась от точно такой же боли в горле. Света сидела на кухне, и я, задыхаясь, кинулась к её сумке, достала преднизолон, шприц и ввела себе лекарство в мышцу руки. Я очень не хотела беспокоить Свету. И снова для отёка Квинке не было никакой причины. Я решила съездить к врачу и сдать тест на аллергию. У меня взяли несколько анализов крови, сделали на плече маленькие царапины, на которые нанесли различные аллергены, и сказали ждать полчаса. Когда это время прошло, взрослая женщина врач озвучила мне вывод теста: вам нельзя никакие морепродукты, ни на пальцу, ни на шерсти у вас аллергии нет. Это я знаю, а что еще? Что еще? У меня был отек квинки несколько недель подряд. На что он может быть? Я с детства исключила рыбу и все морепродукты. Ничего не пробовала. Но мы можем провести дополнительные тесты. На самые распространённые аллергены у вас нет реакции. Я решила, что будет дешевле просто ничего не есть неделю и посмотреть, на что может быть аллергия. Как же я удивилась, когда уже на следующее утро меня разбутила знакомая боль в горле. Я снова кинулась к Светиной сумке, обычно висящей в коридоре, но ни преднизолона, ни шприцов в ней не было. Мне было очень стыдно, но пришлось разбудить Свету. Я буквально чувствовала, как моя паника только ускоряет аллергические процессы. Света, Света, проснись! Света нехотя открыла глаза и, осознав, что со мной происходит, кинулась к тумбочке. Как и в предыдущие разы, она набрала шприц преднизолона и вела мне его в пятую точку. Прошло десять минут, но легче не становилось. Света, Света, умоляюще хрипела я. Помоги! Света набрала новый шприц преднизолона и вела его мне в другую ягодицу. Прошло еще пять минут. Легче не становилось. Я почти перестала видеть. Сильно опухли глаза. Я перестала дышать. В голове нарастала паника. Наростал и отек на горле. Вот и все, подумала я. Из щелочек, в которые превратились мои глаза, пылились слезы. И вот так я умру? Света набрала новый шприц и неожиданно и грубо всадила его прямо в плечо. Я попыталась закричать сквозь опухшее горло. Боль была невыносимая. Я автоматически порывалась ударить Свету, но она ловко поймала мою руку и уложила обратно. Я разрыдалась. Света держала меня как в тисках. Внезапно мне стало легче. А еще через минуту я задышала. Что это было? Прохрипела я. Неужели третья доза преднизолона такая болезненная? Это был адреналин. Адреналин в смысле энергетик? Хрипела я. Можно и так сказать. Нет, настоящий адреналин. Какой он болезненный? Или ты плохо ваткнула? Адреналин очень болящий. Сочувственно пояснила Света. Просто ужас. Никогда больше так не делай. Ты умирала. Серьезно ответила Света, глядя мне в глаза. В следующий раз дай умереть. В попытке засмеяться я снова закашлялась, затем продолжила. У меня рука будто взорвалась. Боль действительно была адская. Подумать только, адреналин. Я раньше о нем слышала только в сериалах про докторов. А откуда у тебя адреналин? Еле ворочая языком спросила я. Я понимала, что мне лучше сейчас не разговаривать вовсе, но было слишком интересно. Я реаниматолог, всегда пригодится. Спасибо. Черт, ты спасла мне жизнь, спасибо. Я пыталась тебя утарить. Прости, это автоматически. Запричитала я. Ничего, я же и у взрослых реаниматологом была, я привыкла. Горделиво отвечала Света. Она выглядела очень довольной. Я видела, как для нее важно было быть полезной. Ты очень ловко поймала мою руку, восхитилась я. Впервые за все время я искренне обняла Свету. Она снова спасла мне жизнь, уже в третий раз за месяц. После этого случая отек квинки у меня был еще несколько раз, и каждый раз Света героически меня спасала. Причину аллергии я так и не нашла. Однако, когда в 2022 году мы с Мишей вскрыли аферу Светланы Богачевой и она ушла из нашей жизни, вместе с ней ушел и загадочный отек Квинки. Ни разу после этого у меня не случалось приступов. До сих пор мне иногда не дает заснуть мысль, что приступ случался всегда, когда она была рядом, и всегда у нее были нужные лекарства, которые ей на самом деле были не нужны. И отек случался всегда утром, хотя от прямого контакта с аллергеном до самой реакции нужно не больше часа. Случался он только тогда, когда Миша не ночевал у меня. И чтобы отек начался, одной капли рыбьего жира мне в нос, пока я сплю, вполне достаточно.